Покинув квартиру, куда я вместе с Антуаном наведывалась посмотреть, как продвигаются работы, я сделала остановку на улице Британь. Гараж по-прежнему был на месте, как и памятная доска, напоминающая прохожим, что еврейские семьи из Третьего округа были собраны здесь утром 16 июля 1942 -го года, прежде чем их отправили на Вельдив, а затем в лагеря смерти. Именно здесь началась Одиссея Сара. «Но где она закончилась?» Я встала перед доской, не обращая внимания на прохожих. Я почти видела, как жарким июльским утром Сара идет сюда с улицы Сентонш, между матерью и отцом, с полицейскими по бокам. Да, я видела всю сцену. То, как их заталкивали в гараж, перед которым я сейчас стояла. Нежное лицо в форме сердечка было у меня перед глазами, и я читала на нем непонимание и страх». Пышные волосы, забранные в хвост, миндалевидные бирюзовые глаза. Сара Старзински. Жива ли она еще? Сегодня ей стукнуло бы 70 лет. Нет, наверняка ее уже не было на этом свете. Она исчезла с лица земли вместе с другими детьми Вельдив. Она так и не вернулась из за Освенцима. От нее осталась лишь горстка пепла. Я села обратно в машину, Как и положено настоящей американке, я так и не научилась пользоваться рычагом переключения передач, поэтому я водила маленькую японскую машину на автоматике, над которой Бертран, разумеется, не уставал подшучивать. Но в Париже я ею практически не пользовалась, не видела необходимости. Вполне хватало автобусного сообщения и метро. Это тоже служило Бертрану поводом для насмешек. Сегодня после полудня мы с Бамбером должны были отправиться в бонла ла руланд Это в часе езды. Утром я была в Дранси с Гийомом. Оказалось, это совсем недалеко от Парижа, прямо в сером неприглядном пригороде, за Бомбенье и Пантеном. Более 60 поездов отправились из Дранси, железнодорожного узла французской транспортной сети в направлении Польши. Когда мы проходили мимо высоченной мемориальной скульптуры, я не сразу поняла, что лагерь теперь обитаем. Женщины гуляли с колясками и собаками. С криками носились дети, развивались на ветру занавески, на подоконниках выстроились горшки с цветами. Я была поражена. «Как они могут жить в этих стенах?» Спросила у Гийома, был ли он в курсе до нашей поездки. Он кивнул. По выражению его лица я поняла, что он взволнован. Вся его семья была депортирована именно отсюда. Ему нелегко дался этот визит. Но он настоял, что поедет вместе со мной. Хранителем мемориала Дранси был усталого вида мужчины лет пятидесяти. Звали его Миннецки. Он ждал нас у входа в крошечный музей, открытый специально для этой встречи. В простой маленькой комнате мы рассматривали фотографии, статьи, карты. За стеклом были выставлены желтые звезды. Впервые я видел настоящие. Это производило сильное впечатление, но и вызывало чувство неловкости. Лагерь почти не перестраивался за последние шестьдесят лет. Огромная бетонная буква «Ю», сооруженная в конце 30-х годов и задуманная как новаторский проект жилого квартала, была реквизирована правительством Виши в 1941 году с целью депортации евреев. В 1947-м здании было передано подсемейное жилье. Сейчас в небольших квартирах проживало 400 семей. Арендная плата была ниже, чем по соседству. Я спросил у печального месье Менецкий, знает ли обитатели квартала «Ля Мюэтт» Таково было название этого места, невольно звучащее иронично. «Где именно они поселились?» Он отрицательно покачал головой. Большинство жителей были слишком молоды. Они не знали и, по его мнению, не желали знать. Им было все равно. Тогда я спросила, много ли народа посещает мемориал. Он ответил, что иногда бывают школьные экскурсии, и еще туристы. Мы полистали книгу отзывов для почетных посетителей. «Полетьте моей матери, я люблю тебя и никогда не забуду». Я буду приезжать сюда каждый год в память о тебе. Отсюда ты уехала в Освенцим в 1944 году. Ты так и не вернулась. Твоя дочь Даниэль. Я почувствовала, как у меня наворачиваются слезы. Затем хранитель отвел нас к вагону для скота, запертому на ключе, стоящему на газоне перед музеем. Он открыл его, и Гийом подал мне руку, чтобы помочь подняться. Я попыталась представить себе это пустое пространство, заполненным людьми, прижатыми друг к другу, маленьких детей и подростков, их дедушек и бабушек, родителей, на пути к смерти. Гиом побледнел. Потом он признался мне, что никогда не поднимался в этот вагон, никогда не осмеливался. Я спросила, как он себя чувствует. Он заверил, что нормально, но я видела, что он потрясен. Мы вышли из здания. Я забрала с собой кучу документов, брошюры, книг, выданных хранителем. В голове перемешалось все, что я узнала о Дранси. безчеловечное обращение на протяжении тех ужасных лет поезда, возившие евреев в Польшу. Я была переполнена душераздирающими фактами всем, что я прочла от четырех тысячек детей вильдив поступивших в конце лета сорок второго без родителей, больных, грязных, голодных. Была ли среди них Сара? Отправилась ли она тоже по маршруту Дранси-Освенцем, одинокая и запуганная, в вагоне для скота, переполненном незнакомыми людьми? Бамбер ждал меня внизу в бюро. Его чересчур длинное тело сложилось, стиснувшись в какое-то кресло. Фотоаппарат он положил за спину. Он бросил на меня встревоженный взгляд. Успокаивающим жестом положил мне руку на плечо. «Хм, Джулия, ты в порядке?» Мои черные очки не помогали. Беспокойная ночь оставила следы на лице. Разговор с мужем, затянувшийся далеко за полночь. И чем дальше, тем непреклоннее становился Бертран. Он не хотел этого ребенка. В любом случае для него речь шла не о ребенке и даже не о человеческом существе. Просто о зернышке. О маленьком зернышке. Другими словами, о чем-то несуществующем. И этого несуществующего он не желал. Он не мог взять на себя такой ответственности. Это было выше его сил. В какой-то момент его голос сорвался. Я очень удивилась. Лицо у него было изможденным и казалось постаревшим. Куда девался беспечный дерзкий муж, так уверенный в себе? Я в изумлении не сводила с него взгляда. А если я решу оставить этого ребёнка, всё будет кончено. Кончено? Что это значит? Поражённо я посмотрела ему прямо в глаза. Между нами всё будет кончено. Вот что он ответил этим ужасным срывающимся голосом, который, как мне казалось, принадлежал другому человеку. Конец нашего союза. Мы оба остались молча сидеть за кухонным столом, не произнося больше ни слова. Потом я спросила, почему рождение ребёнка приводит его в такой ужас. Он отвернулся и вздохнул, потирая глаза. По его словам, он слишком стар. Ему скоро пятьдесят. Это само по себе довольно ужасно — стареть. Работа так держит тебя в постоянном напряжении. Трудно противостоять молодым волкам с большими зубами, каждый день вступать с ними в соревнования. А еще видеть, как ты сам меняешься и не в лучшую сторону — это трудно выдержать. Выдержать свое лицо в зеркале. Раньше я никогда не слышала, чтобы он так говорил. Я и представить себе не могла, что стареть для него такая проблема. «Мне стокнет семьдесят, когда ребенку будет двадцать, этого я не хочу». Сидел он сквозь зубы раз за разом. «Я не могу, не хочу. Джулия, пойми это, наконец. Оставляя ребенка, ты убиваешь меня, слышишь? Ты меня убиваешь». Я глубоко вздохнула. Что я могла сказать Бамберу? С чего начать? Что он поймет? Он так молод, так отличается от нас. Но я оценила и его благожелательность, и его внимание. И оставила все при себе. «Да так, какой смысл морочить тебе голову, Бамбер?» Сказал я, отводя глаза и вцепившись в руль, как в спасательный круг. Просто ночь выдалась скверная. «Это из-за твоего мужа?» Бросил он пробный камень. «Да, из-за моего мужа ты прав», — усмехнулась я. Он повернулся ко мне. «Если хочешь поговорить об этом, давай, Джулия, я рядом». Сказал он серьезным и мужественным тоном, каким Черчилль в свое время заявил «Мы никогда не сдадимся». Я не смогла сдержать улыбку. «Спасибо, Бамбер. Ты, как всегда, на высоте». Он состроил гримасу. Как все прошло в Дранси. Я застонала. «О, Господи, ужасно! Самое гнетущее место, которое я когда-либо видела. Нашлись люди, которые поселились в том самом месте, где был лагерь. В голове не укладывается, верно? Я ездила с другом. Всю его семью депортировали через Дранси. Ты еще намаешься там с фотографиями, можешь мне поверить». Десять раз хуже, чем на улице Нелатон. Выехав из Парижа, я свернула на автостраду А6. К счастью, в это время движение было не самое плотное. В машине царило молчание. Я поняла, что должна поговорить с кем-нибудь о том, что со мной случилось, и как можно скорее. Я не могла держать это в себе. И ребенка, и все остальное. В Нью-Йорке сейчас нет и шести утра. слишком рано, чтобы звонить Чарли. Даже если день успешного крутого адвоката начнется очень скоро. У нее было двое маленьких детей, как две капли воды, похожих на ее бывшего мужа Бена. Новый муж Барри был очарователен и работал в области информатики. Я его еще плохо знала. Мне так хотелось услышать голос Чарла. Она так тепло и ласково восклицала «Эй!», когда я звонила. Чарла никогда не ладила с Бертраном. Оба притворялись переменным успехом. Так повелось с самого начала. Я знала о том, что Бертран думает о чарли Красивая, блестящая, напористая, феминисткая американка. а для неё Бертран был надутым лягушатником, суперобаятельным шовинистом. Чарла мне не хватало. Её честность, её смеха, ума. Когда я уехала из Бостона в Париж, она была ещё подростком. сначала я прекрасно обходилась без младшей сестры, но теперь наша удалённость друг от друга угнетала меня, как никогда. Хм, отвлёк меня мягкий голос Бамбера. Мы случайно не проскочили съезд. Он был прав. «Чёрт!» — воскликнула я. «Не дёргайся». Успокоил меня Бамбер, возясь с картой. «Можем свернуть на следующем». «Прости, я немного устала». Проворчала я. Он мило улыбнулся, ничего не добавил. Я очень любила в нем это качество. Мы добрались до бонла ла маленького скучного городка, затерянного в пшеничных полях. Решили остановить машину на центральной площади, где высились мэрия и церковь. Прошлись по улицам. Бамбер сделал несколько фотографий. Народ было мало, мне это бросилось в глаза. Унылое, безлюдное местечко. Я читала, что лагерь располагался в северо-восточных кварталах, а на его месте теперь стоит технический лицей, построенный в 60-х годах. В свое время лагерь находился в трех километрах от вокзала, в противоположном направлении. А значит, депортированные семьи были вынуждены пройти через центр города. Должны же найтись люди, которые помнили об этом. сказала я Бамберу. Люди, которые видели бесконечную вереницу, тяжело шагающую у них под окнами или прямо перед ними. Вокзал был заброшен, его перестроили и превратили в детские ясли. Какая ирония. В окнах были видны красивые разноцветные рисунки и плюшевые зверята. Группа малышей резвилась на игровой площадке справа от здания. Молодая женщина лет двадцати с младенцем на руках направилась к нам и спросила, может ли она чем-то помочь. я объяснила, что я журналистка и собираю информацию о бывшем концлагере, который находился на этом месте в сороковые годы. Она никогда о нем не слышала. Я указала ей на доску, висящую над входом в ясли. Память о тысячах еврейских детей, женщин и мужчин, которые с мая 1941 года по август 1943 прошли через этот вокзал и лагерь для интернированных в бонла роланде прежде чем их депортировали в лагерь смерти Освенцем, где они были убиты. Не забудем никогда. Она пожала плечами и улыбнулась, мне словно извиняясь. Она не знала, В любом случае, она была слишком молода. Это случилось еще до ее появления на свет. Я спросила, приходят ли люди посмотреть на мемориальную доску. Она ответила, что ни разу никого не видела с тех пор, как начала работать здесь в прошлом году. Бамбер сделал фотографию, пока я обходила белое приземистое здание. С любой точки вокзала еще можно было прочесть название городка. Я перегнулась через ограждение. Старые ржавые железнодорожные пути заросли сорной травой, но по-прежнему находились здесь... со своими деревянными шпалами. По этим теперь заброшенным рельсам множество поездов уходило непосредственно в Освенцем. Сердце мое сжалось, мне вдруг стало трудно дышать. Отсюда 5 августа 42-го года эшелон номер 15 повез родителей Сары в Старзинский прямиком к смерти. В эту ночь Сара спала плохо, в голове звучали крики «Рошель, где она сейчас? Как себя чувствует? Кто-нибудь занимается ей помогает выздороветь? Куда увезли все еврейские семьи?» а ее мать, отца и всех детей из лагеря в Бонн. Лежа на спине, саров вслушалась тишину старого дома. Сколько вопросов и ни одного ответа. Раньше отец всегда был готов разъяснить все ее недоумения. Почему небо голубое, из чего сделаны облака, как появляются дети, от чего бывают приливы, почему текут реки и почему люди влюбляются. Обычно он некоторое время думал, прежде чем ответить спокойно, терпеливо, простыми словами и жестами. Он никогда не отговаривался тем, что слишком занят. Он любил ее бесконечные вопросы. И всегда говорил, что она на редкость умная девочка. Но в последнее время отец уже не отвечал, как раньше, на все ее вопросы. а ее желтой звезде, о том, почему она не может пойти в кино или в городской бассейн. О комендантском часе. О том человеке в Германии, который ненавидел евреев. Одно его имя заставляло ее вздрагивать. Нет, на все эти вопросы он так и не дал удовлетворительного ответа. Или он отмалчивался, или говорил что-то туманное. А когда она снова спросила уже во второй или третий раз перед тем черным четвергом, когда чужие люди стали ломиться в их дверь, почему же так плохо быть евреем? Причина, что они отличаются, не показалась ей достаточно весомой. Он отвел взгляд и сделал вид, что не услышал. Хотя она прекрасно знала, что это не так. Ей не хотелось думать об отце. Слишком больно. Она уже даже не могла вспомнить, когда видела его в последний раз. Наверняка это было в лагере. Но когда именно? Она не знала. С матерью всё было по-другому. Тот последний раз отпечатался в её памяти ясно и отчётливо. Лицо матери повернулось к ней, когда она уходила вместе с другими плачущими матерями по длинной пыльной дороге к вокзалу. Картина оставала в её сознании чёткой, словно фотография. Бледное лицо матери, невероятно синевая её глаз, её почти бессознательная улыбка. А с отцом последнего раза не было. Не осталось последней картинки, за которую можно было бы уцепиться, которую можно было бы сохранить. Поэтому она старалась помнить его лицо, вернуть его себе. Тонкое лицо с растерянными глазами и темной кожей. На ее фоне зубы казались белыми-белыми. Окружающие всегда говорили, что она похожа на мать, как и Мишель. Оба они унаследовали ее славянскую внешность, светлые волосы, высокие скулы и мандельвидные глаза. Отец жаловался, что ни один из его детей не похож на него». Девочка мысленно отбросила образ отцовской улыбки. Слишком больно. Мучительно больно. Завтра она поедет в Париж. Так надо. Она должна узнать, что случилось с её младшим братом. Может, в надёжном укрытии, как она сейчас? Может, добрые великодушные люди открыли дверь их тайника и освободили его? Но кто? Кто мог ему помочь? Она никогда не доверяла мадам Руае, их консьержке. Лживый взгляд и лицемерная улыбка. «Нет, это не могла быть консьержка». Может, учитель музыки, который играл на скрипке, который крикнул в тот трагический четверг, «Почему вы их уводите? Это порядочные люди. Вы не можете так поступать». Вдруг ему удалось спасти мишель И тогда Мишель сейчас в безопасности, в доме этого человека. И тут играет ему на скрипке старинные польские мелодии. Смех Мишеля, его маленькие розовые щечки. Вот он хлопает в ладошки и кружится, танцуя. Может, Мишель ждёт её каждый день, спрашивает учителя музыки, не придёт ли сегодня сирка, когда же она вернётся. Она обещала, что вернется за мной. Она дала честное и причестное слово. Когда на рассвете ее разбудил петушиный крик, подушка была мокрой от слез. Она быстро оделась, носянув вещи, которые приготовила для нее Женевьева. Крепкая мальчишчая одежда, совершенно чистая и давно вышедшая из моды. Она спросила себя, чьи это вещи. Того самого Николя Дюфора, который старательно и коряво вывел свое имя на книгах с этажерки. Она положила ключи деньги в один из карманов. Внизу большая кухня, еще хранившая ночную прохладу, была пуста. Слишком рано. Кот спал, свернувшись клубком на стуле. Она съела немного хлеба и выпила молока, постоянно ощупывая ключи деньги, словно удостоверяясь, что они на месте. Занималось теплое пасмурное утро. Вечером будет большая гроза. Одна из тех страшных гроз, которых так боялся Мишель. Как добраться до вокзала? Далеко ли отсюда Орлеан? Она не имела ни малейшего представления. Как же ей лучше поступить? Как узнать, какая дорога правильная? Она твердила себе, что раз продержалась до сих пор, то сейчас тем более не время опускать руки. Она найдет. У нее нет выбора. Но она не могла уйти, не попрощавшись с Жюлем и Женевьевой, поэтому она стала ждать, бросая крошки хлеба кором и цыплятам у дверей. Женевьева спустилась через полчаса. На ее лице еще лежал след вчерашних событий. Жюль последовал за ней через несколько минут. Он поцеловал ее же к волосной голове Сары. Девочка смотрела, как они готовят завтрак медленными точными движениями. Она испытывала к ним такую нежность, даже больше того. Как им объявить, что она сегодня уйдет? Это разобьет им сердце, она уверена. Но у нее нет выбора, она должна вернуться в Париж. Она подождала, пока они закончат завтрак, и когда они убирали со стола, сказала, что уходят сегодня. «О, но ты не можешь так поступить!» Задохнулась старая женщина, едва не уранив чашку, которую вытирала. «На всех дорогах контрольные пункты и поезда под наблюдением. У тебя даже нет документов. Тебя задержат и отправят обратно в лагерь». «У меня есть деньги», — возразила Сара. «Это не помешает немцам». Жуль прервал жену взмахом руки. Он попытался убедить Сару остаться еще ненадолго. Он говорил спокойно, но твердо, как ее отец. Она слушала, рассеянно качая головой. Она должна сделать так, чтобы они поняли, как объяснить, что вернуться было для неё абсолютной необходимостью. И как это сделать, оставаясь такой же спокойной, решительной, как Жуль? Слова цеплялись друг за друга в полном беспорядке. Ей надоело играть во взрослую. Она затопала ногами, как капризный ребёнок. «Если вы захотите мне помешать, — заявила она почти угрожающе, — если вы захотите задержать меня здесь, я убегу!» Она встала и направилась к двери. Они не шевельнулись, застыв и неотрывно глядя на нее. «Погоди», — сказал Жюль в последний момент. «Подожди минуту». «Нет, я не могу ждать, я иду на вокзал», — сказала Сара, взявшись за ручку двери. «Ты даже не знаешь, где он», — попытался вразуметь ее Жюль. «Я найду, я разберусь». Она толкнула дверь. «До свидания», — сказала она пожилой чете. «До свидания и спасибо». Она повернулась и пошла к калитке. В конечном счете это оказалось просто. Легко. Наклонилась погладить собаку, вышла, но едва оказалась за оградой, вдруг поняла, что сейчас сделала. Теперь она осталась совсем одна? Совсем одна. Она вспомнила страшный крик Рошель, тяжелые мерные шаги, леденящий смех лейтенанта. Мужество покинуло ее. Невольно она в последний раз повернула голову в сторону дома. Застывшие Жуль и Женевьева смотрели на нее сквозь стекло. Оцепенение спало с них в одну секунду. Жюль схватил свою кепку, женев Ева бумажник. Они выбежали на улицу, заперев дверь на ключ. Догнали девочку, и Жюль положил руку ей на плечо. «Прошу вас, не пытайтесь меня остановить», — пробормотала Сара краснее. Она была и счастлива, и раздосадована тем, что они пошли за ней следом. «И не собирались», — улыбнулся Жюль. «Совсем наоборот, маленькая упрямица. Мы идем с тобой». Под палящим солнцем мы двинулись по дороге к кладбищу. Меня вдруг замутило, и пришлось остановиться, чтобы как следует продышаться. Бамбер заволновался. Я успокоил его, сказав, что это просто недосып. У него опять закрались сомнения, но он воздержался от комментариев. Кладбище было небольшим, но мы потратили много времени, пока нашли то, что искали. Мы уже готовы были махнуть рукой, когда Бамбер заметил булыжники на одной из могил. Это такой еврейский обычай. Подойдя к белой гладкой стелле, мы прочитали. «Через десять лет после своего заключения в лагерь бывшие депортированные евреи возвели этот памятник, чтобы увековечить память о своих мучениках, жертвах гитлеровского варварства. Май 1941-го, май 1951-го». «Гитлеровское варварство», — сухо заметил Бамбер, как будто француз тут вообще ни при чем. На срезе могильного камня было написано множество имен и дат. Я наклонилась, пытаясь прочесть. Судя по датам, речь шла о детях. О детях, умерших в этом лагере в июле и августе сорок второго О детях Вильдив. Я никогда не сомневалась в реальности того, что прочла об облавах. И все же этим прекрасным весенним днем, склонившись над могильным камнем, я была потрясена. Потрясена реальностью произошедшего. В это мгновение я ясно поняла, что у меня не будет ни покоя, ни мира с самой собой, пока я не выясню, что случилось с Сарой в Старзинске. И то, что семейство Тизак так тщательно от меня скрывало. Вернувшись в центр города, мы наткнулись на старика, который еле волочил ноги, но тащил корзину с овощами. Ему было не меньше 80. Лицо у него было круглое и красное, а волосы совершенно белые. Я спросил его, может ли он показать, где находился бывший лагерь. Он подозрительно оглядел нас. «Лагерь?» — переспросил он. «Вы хотите знать, где был лагерь?» Мы кивнули. «Никто никогда не спрашивает про лагерь». Пробормотал он теребя лук-парей, торчащий из корзинки. Он старательно отводил от нас взгляд. «Вы знаете, где это?» — продолжал настаивать я. Он закашлялся. «Конечно знаю, я всегда тут жил. Когда я был ребёнком, то ничего про лагерь не знал. Никто об этом не говорил. Делали вид, будто его вовсе нет. Знали, что это связано с евреями, но не смели задавать вопросы. Слишком уж боялись, поэтому в чужие дела не лезли. «Вы помните что-нибудь особенное про этот лагерь?» — спросила я. «Мне было 15 лет», — начал он. «Я помню, лет 42-го». Толпу евреев, которые шли с вокзала по этой дороге, прямо здесь. Он ткнул узловатым пальцем широкое шоссе, на котором мы стояли. «Авеню де Лагар. Олчище евреев. Однажды мы услышали сильный шум. Страшный шум. А ведь мои родители жили далеко от лагеря. И все равно было слышно. Вой стоял во всем городе. Это длилось целый день». Я услышал, как мои родители переговариваются с соседями. Говорили, что матерей разлучились с детьми. Зачем? Никто не знал. Я видел, как группа еврейских женщин шла к вокзалу. Нет, на самом деле они не шли. Они едва передвигали ноги, лакали а полицейские силы заставляли их двигаться вперед. Его глаза, невидящие, уставились на дорогу. Он вспоминал. Потом ворча снова взялся за корзину. «А в один прекрасный день», — сказал он, — «в лагере больше никого не осталось. Я подумал, что все евреи ушли. Куда, я не знал. А потом это перестало меня занимать. Никто больше об этом не думал. О таких вещах вообще-то не говорят. Кому нужно ворошить воспоминания? Многие, кто живет здесь, так ничего и не знают об этой истории». Он пошел своей дорогой. Я достала блокнот, чтобы записать все, что услышала. Меня опять затошнило. На этот раз я не была уверена, что причиной тому беременность. Может, все дело было во взгляде старика, в том безразличии и которое я в нем прочла. Мы проехали на машине по улице Ролан и припарковались перед лицеем. Бамбер обратил мое внимание, что улица называется улица депортированных. Я почувствовала облегчение. Улицу Республики мне было бы сложнее переварить. Технический лицей оказался у Нейлом, современным зданием, над которым доминировала старая водонапорная башня. Трудно было себе представить, что лагерь находился здесь, под этой массой цемента и паркингов. У входа курили ученики. Обеденный перерыв. На квадратной плохо ухоженной лужайке перед лицеем мы увидели странные искривленные скульптуры, на которых были выгравированы рисунки. На одной из них было написано Они должны взаимодействовать в духе братства. И все. Мы с Бамбером растерянно переглянулись. Я поинтересовалась, у одного из лицеистов связана ли скульптура с лагерем. «С каким еще лагерем?» Спросил он меня. Его подружка захихикала, как идиотка. И объяснила, о чем идет речь. Это его несколько охладило. Тогда вмешалась девушка, сказав, что чуть дальше по дороге в деревню висело что-то вроде доски. Мы проскочили мимо, направляясь сюда. Я спросила у девушки, была ли это мемориальная доска. По ее мнению, да, но она не уверена. Памятник был из черного мрамора с потертой надписью золотыми буквами. Его поставили в 65-м году по распоряжению мэра Бон-Ле Роланда. Сооружение венчало позолоченная звезда Давида. Там были имена, нескончаемый список имен. И две фамилии, которые стали мне так хорошо и болезненно знакомы, тоже были там. Старзинский Владислав, Старзинский, Ривка. У постамента стояла маленькая квадратная урна. Здесь покоится пепел наших мучеников Освенцима. Чуть выше под списком имен я прочла другую надпись. В памяти 3500 еврейских детей, вырванных у их родителей и интернированных в бон ла и Петивье, а затем депортированных и убитых в Освенциме. Затем Бамбер прочел слух сильным британским акцентом. «Жертвы нацистов, погребенные на кладбище Бон-Ла-Роланда». Дальше следовал тот же список имен, что и на могиле на кладбище. Список детей с умерших в лагере. «Опять жертвы нацистов», — пробормотал Бамбер. «Можно подумать, что мы здесь столкнулись со случаем полной амнезии». Мы оба молча постояли перед монументом. Бамбер уже сделал несколько фотографий, но теперь сложил все свое оборудование. На черном мраморе не было никаких упоминаний о том, что ответственность за поддержание жизни в лагере и за все, что происходило за колючей проволокой, лежала исключительно на французской полиции. Я повернулась к деревне. Слева виднелся темный мрачный церковный колокол. Сара Старзинский с великим трудом прошла по этой дороге. Она прошла здесь, где сейчас стою я, а потом повернула налево и оказалась в лагере. Несколькими днями позже ее родители вышли оттуда, их отвели на вокзал и отправили на смерть. Дети оставались одни на протяжении нескольких недель, прежде чем их отправили в Дранси, а потом в долгое путешествие в Польшу, где их ожидала смерть в одиночестве. Что произошло с Сарой? Она тоже умерла. Ее имени не было ни на надгробном камне, ни на мемориале. Может быть, она сбежала? Я глянула на водонапорную башню, возвышающуюся севернее на краю деревни. Может, она еще жива? Мой мобильник зазвонил, заставив нас обоих вздрогнуть. Моя сестра Чарла. «У тебя все в порядке?» спросила она на удивление ясным голосом, словно была рядом, а не на расстоянии в тысячи километров по другую сторону Атлантики. Сообщение, которое ты мне утром оставила, было довольно грустным. Мои мысли отвлеклись от Сары Старзински и сосредоточились на ребенке, которого я носила, и на том, что сказал вчера вечером Бертран, «Конец нашего брака». И я снова почувствовала непомерную тяжесть на своих плечах. На Орлеанском вокзале царили шум и суета. Настоящий муравейник, в котором кишели серые мундиры. Сара прилепилась к пожилой чете. Она не хотела показывать, что ей страшно. Если она сумела добраться до сюда, значит, надежда еще не потеряна. Надежда на Париж. Но сама она должна быть мужественной и сильной. «Если тебя кто-нибудь спросит...» Прошептал ей Жуль, пока они стояли в очереди за билетами. «Ты и нашего научика, и зовут тебя Стефани Дюфор. А волосы у тебя сбриты, потому что ты подцепила в шею в школе. Женевьева поправила на девочке воротник. «Ну вот», — сказала она, улыбаясь, — «ты чистенькая, аккуратная и прелестная, как картинка, как наша внучка». «У вас и правда есть внучка?» — спросила Сара. «На мне ее одежда». Женевьева засмеялась. «У нас только неугомонные внуки Гаспар и Николя, а еще сын Ален. Ему сорок лет, он живет в Орлеане со своей женой Генриеттой. тебя одежда Николя? Он чуть старше тебя и вроде красивый паренек. Сара восхищалась тем, как спокойно и естественно ведет себя пожилая чета. Они улыбались, держались так, будто сегодня утро, как утро. Обычная безобидная поездка в Париж. Однако она заметила, как они украдкой косили глаза, все время оставаясь на чеку. Она занервничала еще больше, заметив, что солдаты проверяют всех пассажиров, заходящих в вагоны. Она вытянула шею, стараясь получше все рассмотреть. «Немцы?» «Нет, французы». Французские солдаты. Ее документов при ней не было, только ключ и деньги. Она незаметно и молча протянула пачку банкнот Жюлю. Тот изобразил на лице удивление. Она подбородком указала на солдат, преграждающих доступ к поезду. «Что ты хочешь, чтобы я с этим сделал, Сара?» заинтригованно шепнул он. «Они вас попросят мои документы, у меня их нет. Может, это выручит?» Жюль посмотрел на шеренгу мужчин перед поездом. Волнение у него нарастало. вева тихонько толкнул его локтем Жуль все получится надо попробовать другого выхода нет старик взял себя в руки кивнул жене к нему вроде бы вернулось спокойствие они купили билеты и направились к поезду На перроне было полно народу их со всех сторон толкала вся пребывающая толпа пассажиров Женщины с хнычущими младенцами на руках старики с суровыми лицами нетерпеливые деловые люди в костюмах сара знала что ей делать с она вспомнила о мальчике который выбрался с велодрома, воспользовавшись неразберихой она усвоила урок и только на руку самотоха беспоряда кричащие солдаты суетящаяся толпа она выпустила руку жули и присела на корточки так и двинулась вперед с ощущением что она под водой плотной массе юбок и брюк башмаков и щиколоток она продвигалась с трудом пихаясь локтями потом прямо перед собой увидела поезд момент когда она поднималась в вагон Ее поймала за плечо чья-то рука. Она немедленно пустила на лицо подходящее выражение, сложив в губу улыбку. Улыбку нормальной девочки. Нормальной девочки, которая едет на поезде в Париж. Такой же нормальной, как та девочка в сиреневом платье, которую она увидела на противоположной платформе, когда их везли в лагерь. В день, который теперь казался ей таким далеким. «Я с бабушкой», — сказала она, указывая вглубь вагона и расплываясь в улыбке. Солдат покачал головой и пропустил ее. Запыхавшись, она стала проталкиваться по проходу еще глазами Жулия Женевьеву за стеклянными дверями купе. Сердце билось как бешеное. Наконец она их заметила. Старики оторопело смотрели на нее. Девочка триумфально помахала им. Она была так горда собой. Ей удалось самостоятельно забраться в поезд, и никакие солдаты ее не задержали. Ее торжествующая улыбка померкла, когда она увидела, какое множество солдат тоже садились в вагон. их и грубые голоса разносились по забитому коридору. Люди отворачивались, смотрели себе под ноги, старались сжаться и стать как можно менее заметными. Сара забилась в уголок купе, частично прячась за Жюли и Женевьева. Виднелась только ее личико, выглядывающее из-за плеч стариков. Она зачарованно смотрела, как приближаются немцы. Ее глаза неотрывно следили за ними. Жюль прошептал, чтобы она отвернулась. Но это было выше ее сил. Она не могла. Один из мужчин показался ей особенно отвратительным. Высокий, худой, с бледным, угловатым лицом. Его голубые глаза были такими светлыми, что казались прозрачными, под тяжелыми розовыми веками. Когда группа офицеров проходила мимо, этот мужчина протянул серую, бесконечно длинную руку и дернул Сару за ухо. По девочке пробежала дрожь. но ну, мой мальчик!» — бросил офицер. «Не надо меня бояться, когда-нибудь ты тоже станешь солдатом, верно?» Жуль и Женевьева с застывшими улыбками даже глазом не моргнули. Они обнимали Сару, как ни в чем не бывало, но та чувствовала, как трясутся их руки. «Симпатичный вас паренек», — улыбнулся офицер, взъерошив ежик волос на голове Сары. «Глаза голубые, волосы светлые. Прям как один из наших, верно?» Он заговорщики подмигнул, потом вернулся к своей группе. «Он решил, что я мальчик», — подумала Сара. «Он не увидел, что я еврейка». «А вообще можно ли с первого взгляда разглядеть, что ты еврей?» Она сомневалась. Однажды она спросила об этом Армель. Она ответила, что Сара не похожа на еврейку из-за голубых глаз и блондинистых волос. Сейчас она подумала, что это только что спасло ей жизнь. Всю поездку она провела окутанная теплом и нежностью пожилой читы. Никто с ним не разговаривал. Им не задали ни одного вопроса. Она смотрела в окно и думала, что с каждой минутой Париж приближается и с каждым мгновением она все ближе к Мишелю. Серые тучи сгущались, первые капли дождя упали на стекла. а потом их сдул ветер. Поезд прибыл в пункт назначения на Аустерлицкий вокзал, с которого она жарким пыльным днем уехала с родителями из Парижа. Вместе с пожилой чатой девочка направилась к метро. Жуль задрожал. Прямо перед ними стояли полицейские в темно-синей форме. Они останавливали прибывших и проверяли документы. Женевьева ничего не сказала и тихонько подтолкнула его и Сару вперед. Сама она шагала уверенно, высоко вздернув круглый подбородок. Жюль шел, вцепившись в руку Сары. Пока они стояли в очереди, Сара разглядывала полицейского. Мужчина лет сорока. На пальце массивное обручальное кольцо. У него был равнодушный вид, но она заметила, что его глаза перебегали с документов, которые он держал в руках, на лица, стоящих перед ним. Он добросовестно выполнял свою работу. Она не знала, что делать, а главное, не желала думать о том, что может случиться. У нее просто не было сил это вообразить Она позволила мыслям разбежаться, подумала о коте, который у них когда-то жил, и из-за которого она вечно чихала. Как же его звали? Она уже не помнила. Какая-то глупая кличка, то ли зефирка, то ли лакричка. Семье пришлось с ним расстаться, потому что у девочки из-за него текло из носа и были красные опухшие глаза. В тот день ей было грустно, Мишелю тоже. Он плакал до самого вечера и говорил, что все из-за нее. Полицейский усталым жестом протянул руку. Жюль передал ему лежащие в конверте документы. Мужчина опустил глаза, полистал страницы, поглядывая на лицо Жюля, потом Женевьевы. Затем сказал «Ребенок». Жюль указал на конверт, добавив «Документы ребенка там, месье, вместе с нашими». Мужчина аккуратным движением большого пальца открыл конверт пошире. В глубине лежала сложная втрое крупная банкнота. Мужчина даже не моргнул. Он опять опустил глаза сначала на банкноту, потом на Сару. Она смотрела на него, в его взгляде не было ни страха, ни мольбы, она просто на него смотрела. Мгновение зависло как та нескончаемая минута в лагере, когда полицейский решал, позволить ли ей убежать. Мужчина сухо кивнул, протянул бумаги Жюлю, быстро убрав конверт в карман. Потом посторонился, давая им пройти. — Спасибо, месье, — сказал он, переходя к следующему в очереди. Голос Чарли звучал у меня в ухе. — Джулия, ты-то серьезно? Он не мог так сказать, он не может ставить тебя в такое положение, не имеет права. У нее был адвокатский голос, голос крутого и напористого манхэттенского адвоката, который не боится никого и ничего. И тем не менее он так сказал, — вяло возразила я, — и добавил, что иначе между нами все кончено, что он бросит меня, если я оставлю ребенка. Сказал, что чувствует себя старым, что у него нет сил на еще одного ребенка, что не хочет быть старым отцом. Чарла ответила не сразу. они связаны ли это так или иначе с той женщиной, с которой у него была интрижка?» Наконец спросила она. «Как там ее звали?» «Нет, Бертран о ней ничего не говорил». «Не позволяем решать за тебя, Джулия. Это и твой ребенок тоже. Никогда не забывай об этом, дорогая». Весь день слова сестры не шли у меня из головы. «Это и твой ребенок тоже». Я побывала у своего врача. Она не очень-то удивилась решению Бертрана, заметив, что у него классический кризис с 50 лет, и ответственность за еще одного ребенка слишком тяжела для него. Еще она добавила, что он без сомнения чувствует себя уязвимым, как часто случается у мужчин, приближающихся к этому возрастному барьеру. Действительно ли Бертран переживает такой кризис? Если да, то я не заметила его приближения. Как такое возможно? А по-моему, он просто выставил себя эгоистом. Он думает только о себе, как обычно. Кстати, именно это я ему и сказала во время нашего разговора. Я выложила ему все, что лежало у меня на сердце. Как он мог толкать меня на аборт после всех выкидышей, которые я перенесла? После боли, несбывшихся мечтаний, отчаяния? Я даже спросила, любит ли он меня. Любит ли по-настоящему? Он посмотрел на меня, покачивая головой. «Ну, конечно, он меня любит. Как я могу быть настолько глупой, чтобы об этом спрашивать? Он любит меня, я не должна в этом сомневаться». Я вспоминала его срывающийся голос, его признание, что он боится «Стареть». Кризис 50 лет. Может, в конечном счете врач права? А я ничего не замечала, потому что была слишком занята последние месяцы. Я пребывала в растерянности и не знала, что делать со страхами Бертрана. Врач также предупредила, что у меня остается мало времени для принятия решения. Беременности уже 6 недель. Если я решу делать аборт, то только в течение ближайших 15 дней. Еще надо сдать анализы и подобрать клинику. Она посоветовала нам с Бертраном поговорить с семейным психологом. было бы неплохо все обсудить и расставить точки над «и». «Если вы сделаете аборт против собственного желания», настойчиво внушала врач, «вы никогда не простите этого мужу. Но если вы не сделаете аборт, то, как он вас предупредил, ситуация станет непереносимой для него. Поэтому вам необходимо поговорить друг с другом как можно скорее». Она была права, но мне очень не хотелось торопить события. Каждая выигранная минута — это лишние 60 секунд для ребенка, которого я уже любила. Пока он был не больше горошина, но мне был дорог не меньше, чем Зоя. Я решила зайти к Изабель. Она жила в небольшой, но очень симпатичной двухэтажной квартире на улице Тольбиак. Я чувствовала, что не в состоянии прямо из бюро вернуться домой, где мне оставалось только ждать возвращения мужа. У меня не было сил. Я позвонила Эльзе, няне, и попросила подменить меня. Изабель сделала мне тосты с овечьим сыром и вкуснейший салат. Ее мужа дома не было, он уехал в деловую поездку. «Ладно, птичка моя», — сказала она, старательно выдыхая в сторону, чтобы дым сигареты не попадал мне в лицо. «Постарайся вообразить жизнь без Бертрана. Видишь картинку? Развод, адвокаты, роды». «Чем это станет для Зои? Во что превратятся ваши жизни? Два дома, раздельное существование, Зоя мечется от одного к другому? Нет больше настоящей семьи, нет никаких завтраков, никаких сочельников, никаких совместных каникул». «Ты чувствуешь, что готова к этому?» «Ты можешь себе представить такую жизнь?» Я не сводила с нее глаз. Нет, это казалось немыслимым, невозможным. И все же такое случалось на каждом шагу. Зоя была практически единственной в своем классе, чьи родители были еще женаты после 15 совместно прожитых лет. Я сказала Изабель, что больше не в силах продолжать этот разговор. Она угостила меня шоколадным муссом, а потом мы устроились перед видеопроигрывателем и посмотрели девушек из Рашфора. Вернувшись домой, я нашла Бертрана под душем, а Зоя крепко спящей. Я забралась в кровать, пока Бертран сидел в гостиной перед телевизором. Когда он пришел ложиться, я уже уснула. Сегодня был день визита к маме. Впервые я едва не позвонила, чтобы его отменить. Я была вымотана и хотела только одного — остаться в постели и спать до середины дня. Но я знала, что она ждет меня в своем самом красивом платье, лавандово розовым что она ждала себе труд подкрасить губы и надушиться шелеммаром я не могла подвести ее в дом престарелых я пришла перед самым полуднем и заметила серая мерседес векра припаркованный во дворе это было непривычно он приехал повидать меня обычно он никогда не навещал мать в один день со мной мы распределили дни лаура и сеиль приходили по выходным ка в понедельник после полудня эдуар четверг и в пятницу, а я в среду с Зоей и в полдень с четверга. И мы твердо придерживались этого расписания. Он был там. Сидел прямой, как палка, и слушал мать. Она только что отобедала. Стариков всегда кормили до смешного рана. Я вдруг почувствовала беспокойство, как школьница, наделавшая глупостей. Что ему от меня надо? Почему он не позвонил, если хотел меня видеть? И почему сейчас? Скрывая свой гнев и волнение за теплой улыбкой, Я расцеловала его в обе щеки и присела рядом с маме, взяв ее за руку, как делала всегда. У меня была тайная надежда, что он уйдет, но нет. Он остался сидеть, приветливо глядя на нас. И это очень раздражало. Как если бы кто-то влез в мою личную жизнь, шпиония, оценивая каждое слово, которое я говорила маме. Через полчаса он, глянув на часы, встал и обратился ко мне, странно улыбаясь. — Я должен поговорить с вами, Джулия, пожалуйста. Тихо проговорил он, чтобы мама не услышала. У него вдруг сделался напряженный вид, он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Я поцеловала мамы и пошла за свекром к его машине. Он жестом предложил мне сесть в салон. Сам устроился за рулем, повертел в руках ключи, но не стал заводить мотор. Меня удивили нервные движения его пальцев. Молчание становилось гнетущим. Я попыталась отвлечься, принявшись разглядывать плитки, которыми был выложен двор. Потом подняла глаза, отслеживая плавные перемещения медсестер, толкающих кресло-каталки с беспомощными стариками. Он решился заговорить. «Как у вас дела?» — спросил он с натянутой улыбкой. «Очень хорошо у вас. У меня все в порядке, у Калет тоже». Опять молчание. «Я вчера говорил Зое, вас не было дома». Сказал он, не глядя на меня. Я видела только его профиль, надменный нос, аристократический подбородок. «И что?» Осторожно спросила я. «Она сказала мне, что вы ведете расследование?» Он замолчал. Ключи позвякивали у него в руках. «Расследование по поводу квартиры». Закончил он, наконец-то повернувшись ко мне. «Да, теперь я знаю фамилию семьи, которая жила там до вас. Зоя, наверное, вам сказала?» Он вздохнул, уперевшись подбородком в грудь. Его кожа собралась на воротнике в складке. «Жуля». «Я ведь вас предупреждал, помните?» У меня участился пульс. «Вы просили меня не задавать больше вопросов мамы», — глухо сказала я. «Что я и сделала». «Тогда почему вы продолжаете рыться в прошлом?» Он был мертвенно-бледен и с трудом дышал. Теперь все стало ясно. Я наконец поняла, почему он хотел поговорить со мной сегодня. «Я нашла, кто жил в этой квартире». Продолжала я, закипая. Вот и все. Мне нужно было знать, кто были те люди. Больше я ничего не знаю. Я не знаю, какое отношение к этому имеет ваша семья. «Никакого!» — оборвал он меня, почти закричав. «Мы не имеем никакого отношения к их аресту». Я молча смотрел на него. Он дрожал, но я не понимала, от гнева или от чего-то другого. «Мы не имеем никакого отношения к их аресту», — повторил он с напором. И их забрали во время облавы Вильдив. Мы их не выдавали, мы ничего подобного не делали, вы понимаете? Я была шокирована. Эдуар, я никогда и не думал ничего такого. Никогда. Он постарался взять себя в руки, нервно потирая лоб. Вы задавали много вопросов, Джулия. Вы оказались очень любопытной. Позвольте мне рассказать вам, как все произошло. Слушайте меня внимательно. Там была эта консьержка, мадам Руае. Она знала нашу консьержку с улицы Тюррен. Это не очень далеко от улицы Сентонш. Мадам Руае очень любила маме. Маме хорошо к ней относилась. И эта консьержка предупредила моих родителей о том, что освободилась квартира. Арендная плата была невысока, а квартира больше, чем наша на улице тюрен Вот как все получилось. Так мы переехали, вот и все. Я по-прежнему смотрела на него. Он продолжал дрожать. Я никогда не видела его таким потерянным, таким встревоженным. Я мягко положила руку ему на манжету. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Эдуард?» Я почувствовала, как его тело вздрогнуло под моими пальцами. «Возможно, он был болен?» «Да, все нормально», — ответил он. Но его голос срывался. И я не понимала, почему он так взволнован и бледен. «Мамэй не знает», — продолжал он, понизив голос. «Никто не знает, понимаете? Она не должна знать, она никогда не должна узнать». Я была очень заинтригована. «Узнать что?» — спросила я. «О чем вы говорите, Эдуар?» «Джулия», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза. «Вы же знаете, кто была та семья». «Вы видели их фамилию?» «Я не понимаю», — пробормотала я. «Вы видели их фамилию?» «Да или нет?» — рявкнул он, заставив меня вздрогнуть. «Вы знаете, что случилось, да?» Наверняка у меня был совершенно ошеломленный вид, потому что он вздохнул и закрыл лицо руками. Я сидела, не говоря ни слова. Что, черт возьми, он хотел сказать? «Что случилось и с кем?» «Маленькая девочка», — заговорила наконец, поднимая голову. Он говорил так тихо, что я едва его слышала. «Что вы знаете о девочке?» «То есть?» — замерев, пролепетал я. «Та девочка», — повторил он странным придушным голосом. «Она вернулась. Через несколько недель после нашего переезда. Она вернулась на улицу Сантонш. Мне было двенадцать лет. Я никогда не забуду. Я никогда не забуду Сару Старзинске. Я с ужасом смотрела, как он сломался. Слезы потекли по его щекам. Слова застряли у меня в горле. Я могла только ждать и слушать. Надменный свекр исчез. Передо мной сидел кто-то другой. Кто-то, носивший в себе тайну уже много лет. Уже шестьдесят лет.